Существует. Большинство планет и звезд в нашей галактике связаны между собой невидимыми связями, которые галакты называют струнами. По ним происходят мгновенные перемещения в пространстве. Это так называемый трансфер по каркасу Вселенной. Транспортные маршруты используются так давно, что уже никто не помнит, кто открыл эту технологию первым. Многие расы пытались создать более эффективную систему полётов в космосе, но пока что струны – единственная возможная альтернатива. «Ну почему никто не хочет нам помочь?» «А зачем?» «У тебя часто болит душа за дикарей Новой Гвинеи». «При чем тут Новая Гвинея? Мы совсем другие». «Так когда ты в последний раз отдавал свою рубашку дикарю?» и тихо рассмеялся, признавая свое поражение. «Ох и лавка, этот это жлоб». «Сдаюсь, аналогию понял». «Тогда последний вопрос. Зачем они тогда к нам прилетают?» «По разным причинам. Солнечная система долгое время была изолирована» совсем по-человечески пожал плечами. Посещают в основном туристы, ревизоры звездных маршрутов, пространственные дизайнеры и инженеры. Старатели, разыскивающие редкоземельные элементы, просто любопытные, которым не живется спокойно. Солнечная система в регистре Курулкай открыта для посещений. Никто не запрещает сюда прилетать. Если бы вы развязали между собой глобальную войну, тогда вы систему бы закрыли на карантин. Кстати, вы были очень близки к подобному печальному исходу. Обычно при карантине планету погружает в статис. С ума сойти. Значит, нас посещают одни зеваки. Ощущая в душе злость, я демонстративно отвернулся к стене и закрыл глаза. Черт бы поддержал этих туристов. Сонно пробормотал я, обняв автомат. Творческая группа «Сам издат» Самолет без происшествия миновал западную часть острова Хоккайдо и взял курс на Амурский залив. Равномерный гул четырех мощных двигателей навивал уныние. Те 40 минут, что удалось подремать, даже во сне, были омрачены мыслями о большой земле. Как встретит нас зло за пределье? Не разобьемся ли при десантировании? Как много шансов найти злополучный ключ и выживших людей? А также многие другие вопросы, на которые никто не знал ответов. Томительное ожидание сменилось суетой, всем не терпелось начать действовать. «Подъем, боки, нас ждут виной рыбы, погудим в городе на славу», — разорялся Лютый, наблюдая за сонным харлаевым «Ты готов к новым волнительным испытаниям, Соколик? На этот раз под защитой брони, в полной безопасности. Всю ночь метался болезненный по своему взлетному полю, теперь и посидишь», — махохмуро посмотрел в его сторону. «Я все гадаю, Лютый!» В каком мире ты живешь? У твоей страны фантазии названия есть? А как же, называется страна Чуркистан, мое любимое место. Предотвращая назревающую свару, Шепард отправил лютого грузить в бронемашину пулемета РПК, а Баху подрядил собирать оставшиеся вещи. Единственный, с кем не возникало никаких проблем, это был отец Тихон, но и он подозрительно присмирел после вылета с острова. «О чем думаешь, Тихон, о Боге или о людях?» – весело спросил я. Гадаю о правоте утверждений биологов, экологов, геологов и инженеров, выдвинувших теорию полного исчезновения цивилизации в течение короткого периода времени. Чего-чего? От неожиданности я даже растерялся. Его ответ застал меня врасплох. Тихон наградил меня сумрачным взглядом и нехотя объяснил словно ребенку. Некоторые ученые... Пытались найти ответ на вопрос, что произойдет с нашей планетой, с животными и растениями, если люди внезапно исчезнут. Как долго будет существовать созданные человеком памятники и артефакты? Что останется от нашего индустриального мира? Что разрушится прежде всего? Есть теория, что через 6 месяцев пригородные районы крупных городов начнут заселять дикие животные, обычно сторонявшиеся городов а мыши и крысы, поглотив все съедобные запасы, покинут их. Через 20 лет морская вода затопит Лондон и Амстердам. Через 40 почти все деревянные постройки либо сгорят, либо сгниют, либо будут уничтожены термитами. Разрушатся земляные дамбы. Через 70 большая часть из 600 миллионов автомобилей превратятся в груду металла. Через 100 обрушатся мосты из-за коррозии несущих конструкций. Через 200 не станет даже воскребов Через 500 превратится в прах современные средства хранения информации. Жесткие диски, DVD. Через тысячу лет на Земле практически не останется доказательств существования человеческой цивилизации. Меньше всего пострадают здания и конструкции, сделанные из массивных камней и толстого бетона. Например, египетские пирамиды, Великая Китайская Стена и Влатина Гувера. Однако через 10 тысяч лет исчезнут и они. Это не значит, конечно, что жизнь на Земле прекратится после исчезновения людей, просто она станет другой. Не хочу мешать столь ученой беседе, тактично вмешался в разговор Шепард, но лучше двум таким выдающимся ученым мужам, как вы, занять место в машине. Добро пожаловать в Приморский край. Пока вы предаетесь праздным беседам, мы уже летим над сушей. Выглянув в иллюминатор, я с тревогой увидел темную громаду суши. Страх и надежда любого из нас. Как долго мы были оторваны от нее, словно дети от любимой матери. И плевать, что она стала тревожной, опасной и негостеприимной. Мать остается матерью всегда. — Еще насмотрюсь, Алешин. каждый знает твое место. — А что делать с вазиком? — спросил Соколик. — она перегородил выход. — Когда откроется грузовой люк, вытолкнем наружу. Запрыгнув внутрь бронетранспортера через боковую дверцу, я первым делом пристегнулся широкими ремнями безопасности. Лютый занял место у башенного крупнокалиберного пулемета. Баха поближе к запасному выходу, а Тихон смиренно сгорбился на лавке в десантном отсеке между тюками с продовольствием. Место водителя занял Шепард, а я тем временем в соседнем кресле изучал планшет с картами. Двигатели системы жизнеобеспечения медленно оживали, наполняя окружающее пространство легкой вибрацией. Все было бы как будто в норме. 15 минут!» – выкрикнул Шепард, обращаясь ко всем. «Проистегнитесь, святой отец! Вначале будет свободное падение, потом резкий толчок. Не расшибите головы о потолок!» Я надел на голову танковый мягкий шлем, а к горлу прикрепил ларингофоны. «Очень правильная постановка вопроса, Дэн. Ты, как всегда, видишь дальше и глубже нас». «Всегда, пожалуйста!» – отмахнулся Шепард и обратился по рации уже к Степану. Сверидов мы упакованы и на местах, начинай десантирование, когда будешь готов. Добро, Начинаю снижение. Проскрепила рация. Сейчас чудо потрясет. Томительное ожидание стало действовать на нервы, поэтому Дэн решил всех отвлечь от невеселых мыслей по учительной лекции по десантированию. С принятием на вооружение воздушно-десантных войск России БМД-1 и БТРД развитие средств десантирования пошло по двум направлениям. Продолжали совершенствоваться многокупольные парашютные системы и парашютные платформы для десантирования техники и грузов. Для гашения ударов от землю в момент приземления применяются воздушные или сотовые амортизаторы. Небольшая скорость вертикального снижения и высокая надежность многокупольных систем позволила освоить десантирование личного состава внутри боевых машин. Эта система получила название «Кентавр». В основе работы парашютно-реактивных систем лежит принцип мгновенного гашения скорости вертикального снижения практически до нуля в момент приземления за счет тяги реактивных двигателей, монтируемых на самом объекте. В после отделения от самолета с помощью ВПС вытяжной парашютной системы выводится в действие основной парашют площадью 540 квадратных метров, который стабилизирует падение. В это время приводится в действие автоматика системы. Производится подготовка к ее срабатыванию. Специальный генератор раскручивается и заряжает конденсатор большой емкости. Его заряд пойдет затем на зажигание тормозного двигателя. Опущенные вертикально вниз два щупа имеют на концах контактный замыкатели. При касании поверхности они срабатывают от порохового реактивного двигателя, который мгновенно гасит вертикальную скорость 25 метров в секунду до нуля. машина как бы замирает на мгновение, окутанное облаком газов, выращившихся из сопел реактивного двигателя. Дролина щупов устанавливается в зависимости от веса объекта, высоты местности и температуры воздуха в районе выброски. Достоинством данной системы можно отнести то, что для дисфориентирования объектов не требуется дополнительная платформа. К недостаткам. Сложность в организации хранения, применение только для определенного образца боевой техники в данном случае адаптированную для нашей машины и большая зависимость от внешних факторов, температуры, влажности воздуха и прочее. На воду приводняться еще сложнее. «Ты не мне обманулся, насколько это опасно!» сказал Баха. «И откуда тебе так много известно о нашем оружии?» «Ты же ямки. «Чертовски опасно!» «Если бы я не верил в полковника, его технорей и мастерство Свиридова ни за что бы не подписался на эту самоубийственную акцию!» «Что касается моей осведомленности...» что это было моей основной работой в НАТО. Я был аналитиком. Ну, это тебя родниц с Хетом, он тоже своего рода исследователь. А кто-нибудь объяснит мне, что за хлопки я слышу снаружи? А я ничего не слышу. Я нахмурился брови, прислушиваясь к рокоту двигателя. Я ничего, подтвердил Лютый, но уже в следующую секунду мы все схватились за поручни, когда самолет резко накренился, совершая у него уклонение. По наружной броне словно саданули горстью мелких камней. Звонко срабатывая по металлу, осколки хаотично рвали в плочек корпус самолета, вызвав резкую декомпрессию внутри грузового отсека. К счастью, герметичность бронемашины не была нарушена, а иначе не избежать нам больших проблем. Самолет завалился на другой бок, а над потолком взвыла запоздавшая сирена тревоги. «Работает ПВО, держитесь!» – ожила радиостанция. «Готовность, 5 минут!» Голос Феридова внезапно оборвался, сменившись хрипами. Повторные вызовы ни к чему не привели, самолет ушел в резкое снижение, от которого всех заложило в ушах. Сердце так бешено забилось о ребра, что было готово выпрыгнуть из груди. Перегрузки вдавили нас всех в сиденье, заставив невольно заскрипеть зубами от боли. Плотность обстрела заметно снизилась, но не прекратилась. Было и так понятно, что самолет это уже не спасет, он стал неуправляемым. Его обшивка светила дырами словно решето, пробитое как минимум в сотни мест. Зато, судя по плавности полета, был активирован автопилот, иначе самолет давно бы уже ушел в штопор. «Да кто в нас стреляет?» – выкрикнул Баха, сжавшись от страха. «Ведь не зомби же!» Ага, тот, кто не взлюбил нас с первого взгляда», – сихидничал Лютый. «Мы же все свои, они что-то, маслиня-плеж, что то маслиня плещ, что ли? «Ага, как же, свои, тебя, Соколев, даже по пьяни за своего не примешь!» Людый. «Захлопни рот не нарывайся!» – заречил я, теряя терпение. «Дэн, приказывай!» Шепард мучительную секунду раздумывал, прежде чем принять нелегкое решение. «Будем десантироваться вслепую. Пандус давно должен был опуститься. Кому-то придется вылезти наружу и активировать его вручную. Не хочу ни в кого тыкать пальцем. Нужно допроволить. Мы снизились достаточно, чтобы не опасаться декомпрессии. В таком случае пойду я». Теряя терпение, я открыл люк и выбрался из машины наружу. Невольно вздрогнув от над головой шапнели, я ужаснулся чудовищными пробоинами в правом борту, через который были видны яркие вспышки взрывов и тонкие росчерки огненных трасс. Пронизывающие порывы холодного ветра с оглушительным ревом сотрясали отсек. Шквальными порывами кидаем, меняя стороны в сторону. Свет давно погас, осталась лишь одна единственная аварийная лампа, назойливо мигающая предупреждающим красным светом. Добравшись до распределительного щитка, я стал наугад щелкать клавишами, пока грузовой люк не вздрогнул и не стал медленно опускаться, открывая вид на подсвеченную взрывами темноту далекой земли. Возникло ощущение, будто мы несемся в космическом пространстве. Едва видимый внизу контур континента рассекали белесые струи агрессионных следов протянувшихся от двигателей. Сняв УАЗик с ручника, я поднапряг мышцы и медленно стал толкать его перед собой прямо в сторону темного зева люка. Машина самостоятельно заскользила по маленьким роликам на полу и исчезла за бортом. Быстро осмотрев прикрепленные к крыши крыше бокам бронетранспортера, парашют и ракетные системы, с облегчением констатировал, что осколки их не повредили. Самолет по непонятным причинам теперь стал набирать высоту, медленно задирая носы вверх. По всем признакам, если Свиридов до сих пор жив, то больше не контролировал нашего воздушного кита. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, сбегая восемь колес, как БТР заскользил в сторону открытого проема. Под потолком засверкали искры перебитой проводки. Почти мгновенно оплакнул пожар, перекинувшийся на баллоны со сжатым кислородом. Я ухитрился добежать и на ходу запрыгнуть на подножку бронемашины в тот момент, когда ее задние колеса уже висели над холодной пустотой. С холодом в груди я как раз протискивался внутрь кабины, когда почувствовал свободное падение, нарастающий свист ветра в ушах и увидел, как над головой быстро уменьшается силуэт самолета, за которым тянутся жирный шлейф черного дыма и всполохи искр. Едва успев пристегнуться к креслу ремнями, я скривился от мощного рывка. Это открылся основной купол. От сердца немного отлегло, ведь никто не был до конца уверен, что устройство сработает как надо. Раскачиваясь на стропах, БТР плавно опускался в море, в то время как вокруг нас продолжали мелькать росчерки огненных трасс, жадно тянущихся с земли. «Ну это просто беспредел! Мало того, что сбили, так еще теперь добивают!» – бушевал разгневанный лютый. «Покажите мне этих подонков, я лично сверну каждому из них шею!» Творческая группа «Сам издат» Медленно... И, как мне показалось, бесконечно долгое снижение прервал рев реактивных двигателей торможения. И тут же последовал жесткий удар бронетранспортера в воду. Все мое тело пронзило острая судорога боли, словно тебе на плечи уронили мешок с песком. Посадка оказалась далеко не такой мягкой, как я думал. А может, реактивные двигатели сработали высоковато от поверхности воды? Мы, как пробка от шампанского, выскочили на поверхность. Наша башенная автопушка залаяла в ответ, отстреливаясь от зениток на берегу. — С ума сошел, отставить! — приказал Шепард. — Ты же выдаешь наше местоположение! Лютый, сердит отсидя проклятие, нехотя прекратил стрелять. Сразу же по броне перестали стучать пули, когда стрелки на берегу потеряли нас из виду. Через минуту над бухтой стали взлетать осветительные ракеты, высвечивая в тумане прибрежные воды. К счастью, мощное встречное течение снесло бронемашину в открытое море. Вдали еще долго слышалась глухая таискотня выстрелов, а вдоль побережья тут вот и там вспыхивали далекие прожектора. Я откинулся головой на спинку кресла и многозначительно переглянулся с шепардом. Тот устало смахнул пот со лба и озадаченно обернулся к остальным. Баха в страхе кутался в бронежилет. Лютый, сердито вертел автопушкой во все стороны. Святой Отец произносил хвалу всем святым, а Хет безучастно смотрел вперед перед собой, ни капли не встревожены произошедшими событиями. «Все целы, и это неплохо», – подвела ток Дэн. «Значится, как только определимся собственным местоположением, отправимся к берегу в безопасное место». «Что у тебя, Алешин?» В первоначальный план не входил сбитый самолет и жесткая посадка с последующей перестрелкой. Пора здесь и сейчас выбрать новый план действий. Для начала выяснить, что или кто по нам палит, словно бешеный. Если это сделали обычные люди, и все это чудовищное недоразумение – тогда скорее нужно выйти с ними на контакт и наладить сотрудничество». «Они не люди, в том смысле, который вы вкладываете в это понятие», – тихо сказал хед «Что? Ты что-то знаешь?» – подозрительно сузил глаза Дэн, покосившись на него. «Я слышу их мысли. Они такие же, как у вас, только иные. Вы их сильно напугали». «Мы их напугали? Ты че серьезно?» – зло вскинул Баха. «Вы слышите эту чушь, святой отец?» «Существа, сбившие нас из зенитных пушек, оказывается, сделали это из чувства страха!» «Неисповедимые пути Господний, вздохнул Тихон. «Мы ничего про них не знаем». «Да они чертовы психи!» – перебил Баха. «Я не желаю с ними встречаться и тем более сотрудничать. А что, если они с нас сначала обратят в нежить, а потом начнут задавать вопросы?» «Тупица, ты так давно обращенный можешь считаться нежитью!» – буркнул Лютый. «Меня больше волнует их оружие!» «Они весьма разумны и умеют им пользоваться. готов биться об заклад, что нас сбили на высоте 5 километров. На это не каждое оружие способно». «Да ладно!» «Все эти догадки пустые», — вмешался я. «Нам нужны разведданные». «Согласен. Без них мы не будем приближаться к берегу», — поддержал Шепард. Хед, примеряющий, поднял ладони, призывая нас к спокойствию. «В этом нет необходимости. Я уже уверил их в наших дружелюбных намерениях. Они